Питер сгрозил, уговаривал, просил. Это не отнимет много времени. Да и какие есть основания считать, что гестапо заинтересовалась именно терхитом? Один только раз, последний раз, и терхит может идти с миром, зная, что он как истинный голландский патриот исполнил свой гражданский долг. Просьба небольшая, но очень многое зависит от того, согласится он или нет и так далее. Питерс расхаживал по комнате, отметая все доводы и отговорки Терхита. Терхит никогда не обладал твердым характером и под натиском настойчивых уговоров Питерса стал сдаваться, сказав, что подумает. Питерс не замедлил воспользоваться этим и потребовал немедленного ответа. «Время не терпит», — заявил он. И чем быстрее Терхит решится выполнить это последнее задание, тем быстрее он сможет исчезнуть и заняться своим делом. С большой неохотой Терхит согласился последний раз провести группу через свой участок. Подвое, потрое беженцы стали собираться у него в конторе. Терхит с ужасом увидел, что с Питерсом их было 16. Он рассчитывал, что в худшем случае их наберется 5-6, ведь чем многочисленнее группа, тем больше риск привлечь внимание гестапо. Но идти на попятную было поздно, и он назначил им место сбора в одном кафе на следующий день за час до отхода поезда. Терхит предупредил беженцев, чтобы они приходили в кафе поодиночке, а собравшись, не разговаривали друг с другом и вели себя как незнакомые люди. Сам он придет в кафе немного раньше, и когда все соберутся, расплатится и выйдет на улицу. Все должны незаметно проделать то же самое и следовать за ним к Леонскому вокзалу, где их будет ждать очередной проводник с билетами. Терхит подойдет к проводнику и заговорит с ним, чтобы все его знали. Потом они получат билеты и сядут вместе с проводником в поезд. Все члены группы поняли этот нехитрый план, и Терхит отпустил их, еще раз предупредив, чтобы утром все были в назначенном месте точно в срок. Дома он провел бессонную ночь, а вдруг что-нибудь случится — Эта мысль не давала ему покоя, и он проклинал себя за то, что поддался уговорам и согласился снова рисковать собственной головой. На следующее утро он пришел в кафе, заказал кофе и стал ждать, чувствуя, что вот-вот нервы не выдержат. Члены группы один за другим появлялись в кафе и непринужденно усаживались за столики. Все они были опытными подпольщиками и мастерски владели искусством не привлекать к себе внимания. Собралось семь человек, затем девять, десять, двенадцать. Через несколько минут появился тринадцатый и спокойно прошел к одному из столиков. Немного дольше пришлось ждать четырнадцатого, но вот пришел и он, и сразу же за ним появился пятнадцатый. Минута шла за минутой. Стрелка на часах Терхита безжалостно ползла по циферблату, а последний, шестнадцатый член группы, все не появлялся. Прошло еще пять минут, десять, наконец четверть часа, но его все не было. Терхита бросала то в жар, то в холод. Идти он не решался. А что, если шестнадцатый почему-либо задержался или заблудился? Но и оставаться в кафе становилось опасным. Группа была в сборе, и с каждой минутой возрастал риск, что ее обнаружат. Помимо всего прочего, нужно было успеть на поезд, отправлявшийся в Дижон, а времени оставалось в обрез. Эрхит продолжал сидеть и ждать, молча уставившись в пустую чашку и барабани пальцами по столику. Тархиту все время хотелось лишний раз взглянуть на дверь, и ему стоило больших сил не делать этого. Мрачное уныние овладело им, и он прекрасно понимал, что в таком деле это дурная примета, и вряд ли все кончится благополучно. Раньше он никогда не пытался вести такую большую группу, и ни разу еще никто из беженцев не опаздывал на место сбора. Наконец, после долгого мучительного ожидания Он решил, что пора идти. В противном случае все опоздают на поезд. Терхит расплатился за кофе, поднялся и медленно вышел из кафе. Он все еще надеялся, что запоздавший выскочит откуда-нибудь из-за угла. Но его не было. У Леонского вокзала Терхит передал группу, нетерпеливо поджидавшему их проводнику, объяснив, что не хватает одного человека. Затем, едва держась на ногах, терзаемый дурными предчувствиями, он отправился на службу. Остаток дня и всю ночь он не мог избавиться от охватившего его страха, который перерастал в почти физическую боль. Что могло случиться с этим человеком? Не попал ли он в лапы гестаповцев? Может быть, его уже пытают и уже добились от него полного признания?» Но что мог предпринять терхит? Ничего. Если его еще не подозревают, то пытаясь бежать, он наверняка привлечет к себе внимание.